Глава 4 зои поняла, что где-то уже слышала это имя, но покопаться в омуте памяти решила попозже. «У меня к вам?» — переспросила фея, и, поняв, что сморозила, поправилась. «Точнее, у вас ко мне?» «Да. Видите ли... В прошлый раз я искал хозяина книжной лавки, чтобы урегулировать пару моментов. Я приношу извинения за то, что перепутал ваше имя, но, поверьте...» Я и сам был неправильно проинформирован. «Видите ли, по пути я встретил госпожу гризмер и она спросила меня о том, считаю ли я нормальным кричать с утра пораньше и будить соседей». «И что вы ответили?» Заинтересованно спросила Зои, нисколько не удивляясь, что в этой истории замешана гномика, и абсолютно не шокированная, что Эвелина пристала с таким разговором к незнакомцу. «Что тут надо смотреть по обстоятельствам?» «Никто ведь не будет спорить, что они бывают довольно разными». «Никто». Согласно кивнула Зоя, припоминая свои обстоятельства. «И что же дальше?» Я поинтересовался, знает ли она хозяина книжной лавки Александрия. Госпожа Гризмор сказала, что знает лучше самой себя. «Ну-ну». «Мне было интересно, какой вы человек. Вот я и решил узнать у неё, как у самой ближайшей соседки». «Надо думать, вы получили ответ?» «Вы правда уголовник?» «Простите, то есть уголовница?» Зоя закашлялась, подавившись воздухом. «Эвелина сказала, что я уголовник?» Если быть точнее, она изрекла нечто вроде «Да у этого хозяйничка привод на приводе». «С утра в книжной лучше не соваться. Крики, визг чего доброго попадёте под горячую руку». «Как-то так». закири развёл руками. «Так это правда?» — спросил он снова, так как Зоя все еще молчала. «А что будете делать, если да?» «Буду весьма осторожно подбирать слова». Зоя не сдержала ответной улыбки. «Если рассказы госпожи Гризмор позабавили его, то значит, с ним еще можно было найти общий язык». «Раз с этим мы разобрались, то давайте приступим к делу». «Понимаете, осмотрев купленную часть дома, я понял, что у вас имеется неузаконенная перепланировка, так как по плану в моей собственности не хватает десяти квадратных метров». К большому сожалению, узнал я об этом довольно поздно, лишь после осмотра комнат с строителями. И возникает вопрос, насколько вы осведомлены об этом? Или мы оба оказались немного обмануты? «Нет, общий язык мы с ним, похоже, не найдем». «Да вы что?» «Как так не хватает?» Удивилась Зои, надеясь, что пройденные в свое время под гнетом Офелии курсы актерского мастерства не прошли даром. Вот знала фея, что когда-нибудь те несчастные десять квадратов, выуженные под подсобку, ей еще аукнутся. Знала, но свято верила, что никто ничего не поймет. Вообще все получилось совершенно случайно. Да, именно случайно Зои экспроприировала 10 квадратных метров. Сначала фея просто хотела вбить гвоздь в стену. Потом оказалось, что в этом месте стена представляла собой полую картонную перегородку, состряпанную в свое время, из чего попало Знала ли Зои, что у нее тяжелая рука? Предполагала. И все же она не могла представить, что, хорошенько замахнувшись и ударив молотком, останется без части стены. Тогда... Только-только, открыв книжные и по молодости и глупости, не желая получать от родственников никакой помощи, зои наняла работника для ремонта со стороны, вместо того, чтобы попросить разобраться мужа Афелии, хозяина строительной компании. И вот этот работник, будем говорить прямо работничек, стену-то поставил, но немного прихватил лишнего. На вопрос Зои по поводу того, почему подсобка увеличилась в три раза, он пожал плечами и издрёк. «А вам что, плохо, девушка?» При том, что за работу он взял гроши, да еще удивительным образом прибавил Зое пространство для размещения коробок с книгами, девушка и сама задалась вопросом, «А тебе что, плохо?» Зоя никогда не была из тех, кто слишком много размышляет и анализирует, когда подарки судьбы сами летят тебе в руки. Но, видимо, порой стоило. Что ж, как говорится, все мы пожинаем плоды своих решений. «Я даже могу показать, где именно у вас захвачены от моего помещения эти квадраты, если вы пустите меня в вашу лавку». «В каком смысле захвачены?» — возмутилась зои «Извините, я некорректно выразился, но уверяю, что возникшую неурядицу мы решим очень быстро. Не волнуйтесь, все за мой счет». «Я вовсе не волнуюсь», — пожала плечами Зоя. закири Дрейк с каждой минуты начинал раздражать её всё больше и больше. «Слишком уж много и правильно», — он говорил. «И когда вы планируете открыться?» «Как только закончим с ремонтом». «По плану недели через две. А если вы сегодня позволите нам разобраться со стеной, то дело пойдёт ещё быстрее». «Недели две? Что у него за работники такие? Они что, без перекуров работают?» «С какой-то они планеты». Знаете, сегодня не получится, у меня тоже свои планы. Тогда завтра. Посмотрим, уклончиво протянула Зои. Надеюсь, что вы найдёте время, госпожа Янг. Девушка улыбнулась. Конечно. Я же хочу, чтобы все проблемы решились и вы быстрее открылись. Или нет? Зои ещё находилась в полной прострации, когда в лавку пожаловала Лаванда. «Я знаю, что ты специально не взяла этот мешок!» — проворчала младшая сестра, затаскивая в комнату мешок картошки, искупленных мамой по скидке впрок для всего семейства. «Зачем ты его притащила?» «Чтобы не спорить с мамой!» «Ты мне теперь должна! Я тащила это на себе!» — известила лаванда, тряхнув гривой сиреневых кудряшек. Вот кого-кого, а сестру никогда не смущал цвет ее волос. Даже наоборот. В той богемной среде, в которой крутилась лаванда, её внешность только приветствовалась, и она с особенной тщательностью подчёркивала её всевозможными нарядами с цепями, фиолетовыми колготками в сетку, полосатыми платьями и другими творениями молодых дизайнеров. За стеной послышались сверлящие звуки, и внезапный визит сестры заиграл новыми красками. «Лави, знаешь, ты вовремя». «У тебя картошка закончилась?» Усмехнулась фея и вопросительно подняла брови после очередного пассажа музыкальных инструментов за стеной. «Кто это у вас ремонт решил делать?» «Зришь в самый корень». зои весело улыбнулась, щелкнув пальцами, и схватила мешок. Тот с первого раза поддаваться отказался, и лаванда поспешила на помощь. «Как ты сама его сюда доволокла?» Хряхтя поинтересовалась зои теперь ты оценила всю силу моей сестринской любви тото -то же а это все ради того чтобы ты голодная тут не сидела просто скажи что пыльца помогла и не выдумывай милюзга лаванда возмущенно бросила мешок и уперла руки в бока и это твоя благодарность зои глянула на балу картошки размышляя с какой стороны тут благодарить надо и зеркально повторила позу сестры Скажу тебе спасибо, если ты мне поможешь кое-вчем. По взгляду Лави Зоя поняла, что заинтересовала ее. Младшая сестра всегда была гораздо на выдумке и поиске приключений на свою фейскую точку ниже поясницы. А вписаться в какое-нибудь сомнительное предприятие вообще был ее смыслом жизни. «Это в чем же?» «Ты видела Магепы рядом с соседним входом?» Лаванда кивнула. «А вещи, что из них таскают?» новый кивок. Надо от всего этого избавиться». Очередной понимающий кивок, но потом до Лави дошел смысл слов сестры, и она замахала руками. «Так, стоп! Что значит «избавиться»? Я, конечно, знаю, что ты не очень жалуешь людей, да и вообще в прошлом месяце отличилась, побывав в кутузке. Но что, прям так?» Зоя предпочла проигнорировать лестные замечания лаванды и пояснила. У меня тут под боком планируется открытие лавки магических экранов. Это для моего бизнеса чуть ли не похороны, понимаешь? Можешь уже венок заказывать. Тем более они покушаются на мою подсобку. Нам надо этому помешать. Зоя не стала вдаваться в подробности, что подсобка вовсе не ее. Точнее, не ее в ней 10 квадратных метров. Чего это сразу похороны? И кто они? И как можно покушаться на подсобку? И почему нам надо? Мне тут вообще ничего не надо. Я мешок притащила, и могу быть свободна. Да потому что кто будет заходить в пыльные книжные, когда рядом сверкающая последними новинками техники лавка Как это тебе ничего не надо? А как же сила сестринской любви? Из нас двоих только ты способна использовать магию пыльцы. Помоги мне, наколдуй что-нибудь. Чтобы они все разом взяли и уехали. «Как хорошо, что ты понимаешь, что уборка тебе тут не помешает!» Лаванда показательно провела пальцем по первой подвернувшейся под руку полке. «Предположим, что у тебя не одна сестра, владеющая магией». «Офелии ни слова!» Вскрикнула зои «Так и быть. Я не стану рассказывать никому о твоих зверских идеях. Но даже если бы я хотела тебе помочь, то не смогла бы. Магия так не работает. Колдовство фей — тонкое дело». — Бить им наотмашь не получится. — Сделай так, как получится. — Ну, я могу, конечно, сломать ключ на входной двери там или крыс им запустить. — Мысли шире, — посоветовала Зоя. — Про крыс хорошая идея, но боюсь, что они и ко мне могут пробраться, а это уже не есть хорошо. Лаванда задумалась, присаживаясь прямо на мешок с картошкой. — А что если... Фея не смогла закончить фразу, ставившись прямо за спину Зои с приоткрытым ртом. «Когда ты успела завести такую интересную живность?» Зоя резко развернулась и лицезрела лягушку, устроившуюся на нижней полке с поэзией «Тёмных веков», куда никто не заглядывал уже очень-очень давно. Зелёное создание, казалось, смотрело прямо на девушку, так и провоцируя её. «Вот же смертница!» тихо проговорила Зои и, не двигаясь с места, стараясь даже дышать через раз, чтобы не спугнуть лягушку, попросила сестру. «Смена планов. Сначала избавься от этой!» Осторожный кивок на склизкое пучеглазое создание. «У тебя что, со всеми такие плохие отношения?» «Лави, пожалуйста, не сейчас. Пока она снова не сбежала, прогони ее. И вбей в мозги, если они имеются, что моя лавка — плохое место обитания». «Ты уверена?» — усмехнулась Лаванда. «Лави!» — взмолилась громким шепотом Зои. «Хорошо, хорошо». Кончики пальцев лаванды начали зеленеть, ногти замерцали, вокруг закружилась фейская пыльца, в воздухе появился легкий цветочный аромат. Зоя гипнотизировала взглядом лягушку, чтобы та не ускакала в самый ответственный момент, как вдруг раздался стук в дверь, испугавший всех присутствующих в лавке. Лягушку в том числе. То, что было дальше, Зоя предпочла бы забыть. Все случилось за одну секунду. Зеленое, длинноногое тело резко прыгнуло вперед. зои поспешно отступив назад, столкнулась с лавандой. Сестра ругнулась и повалилась спиной назад. Падая вместе с мешком картошки, она прихватила за собой Зои, запутавшуюся в собственных же ногах. Все бы было ничего, если бы не то, что с пальцев лави успела слететь пыльца — а дверь в книжный отворилась, явив Закери Дрейка. Извините, что... Мужчина замолчал, увидев открывшуюся картину, а лягушка совершила очередной грациозный прыжок, попадая в самый центр облака пыльцы. Но это ее нисколько не остановило, а даже наоборот, прибавило сил, так как лягушка сделала невероятный кульбит и, пролетев над феями, обнимающимися с мешком на полу, дальше к двери, приземлилась прямо на голову господина Дрейка, замершего то ли в шоке, то ли в панике. Упс. Пропищала лаванда под ухом Зои, которая, в свою очередь, наблюдала, как мужчину на пороге окутывает пыльца, принесённая на него лягушкой. В следующий миг Закери, прямой, словно каменный столб, рухнул лицом вперёд. Лягушка же совсем по-человечески схватилась перепончатыми лапами за рыжие пряди, дабы не упасть с головы мужчины. Ну вот, мы ото всех избавились, получите и распишитесь, так сказать, бодро пролепетала Лаванда и поймала на себе предостерегающий взгляд сестры. Зои кое-как оттолкнула от себя и Лави, и мешок и на корточках подползла к будущему соседу. Избавляться от него в таком смысле она вовсе не планировала. Что здесь происходит? послышался с головы Закири Дрейка голос Закири Дрейка. «И почему вы такая большая?» Феи во все глаза смотрели на лягушку, взгляд которой стал каким-то слишком осмысленным, а губы шевелились, словно у человека, при этом выдавая связную речь. «И почему я...» Лягушка встала на обе задние лапы и, выставив перед собой две другие, не меньше минуты рассматривала склизкие перепонки. Затем, подняв красные глаза на Зои, икнула. Тоже как-то по-человечески. И Сипла продолжила. «Лягушка!»